По возвращению с Колымы меня вызвал на ковер дед. Официально, в Кремль, я же советник. И, пригласив для экспресс-консультации геологических академиков, долго заставлял меня тыкать в карту пальцев. Мое вялое, да я же наугад, в расчет не принималось. Сошлись на сотни точек, из них почти две трети проверены до меня. В двух нашли нефть. Немножко, просто совпадение, еще в одной алмазы после знания. На этом мои геологические полномочия все, но пустышки тоже, на всякий случай, перелопатели как следует. Ну а мне и всем прочим участникам похода по Колыме обломилась медаль за открытие месторождения. Горжусь. Шахту на озере утвердили, но не сразу, пока собирают вершки. А еще 12 миллионов рублей отправлено на счета Союзмультфильмов. Дальше лето устаканилось и почти целиком состояло из гастролей и рейдов. Как я маму и предупреждал в самом начале, если два дня в неделю дома ночую, это хорошая неделя. Дом хорошо, мелкая потихоньку растет, пачкает импортные памперсы, много хохочет вся в маму и больно хватает меня за нос. С отдыхом активным проблем тоже нет. Никто ведь не мешает мне совмещать гастроли с купанием в местных речках и озерах. На досуге сплагиатил территорию, немножко переделав и добавив байки Антипа Ивановича и чуть-чуть лесника. Виа гастролировали, набирали популярность, часто мелькали в телеке и звучали по радио и из ресторанов. Денег на книжке к осени накопилось полтора миллиона, а Магомаев плотно взялся за зарубежья, где вместе с Настей немножко блистает на красных ковровых дорожках и собирает многотысячные залы. Как следствие, пришлось открывать книжку для чеков, их там теперь 35 тысяч. Колхоз пожрет все. Свиней мне, кстати, обещали дать, аж полторы сотни. Сокольники частично закрыты на реконструкцию, разгребается бурелом, убирается годами копившийся мусор, выкорчевываются больные деревья, на место которых сажаются новые, насыпаются тропинки и устанавливаются столбы для навигации и освещения. И строится пара кирпичных капитальных туалетов с нормальной сантехникой. Как скоро сломают? Проверим. 1 сентября уже на базе новой школы меня возвысили до комсомольца. Бал клятву, и сразу, как будто плечи стали шире, челюсть доминантно выдвинулась вперед, а подарок Виталины на мой позавчерашний день рождения перестал вгонять в панику. Подарок. Деревянная статуэтка, лежащая на стоге сено-баллонки, что вдвойне видно. Внизу на подставке приклеена бумажка с надписью. Один месяц. Мне вручили черную метку, и таймер стремительно тикает. Домой возвращались вместе с Таней, мамой и маленькой сестренкой. Для нее у нас есть вполне удобная, помещающаяся в Москвич коляска. На подружкиной груди значок волксм На моей такой же, а у мамы значка нет, но она в самом делешный член КПСС. Следующее звено — партийная эволюции Наша комната украсилась выданным на линейке комсомольским флажком, и все дружно немного отметили с утра испеченным тортом, отвлекаясь на бесперебойно поступающие звонки друзей, родных и знакомых. Поздравляют с получением без пяти минут обязательной для всех плюшки. Но все равно приятно. Подкинутая Фурцевой на «зацепить» англоязычная адаптация Миши возымела свои плоды. И утром 2 сентября меня с первых в новой школе уроков, а я хотел хотя бы по разику на каждом предмете появиться, вызвали в Минкульт знакомиться с представителем выбранного для меня конторой издательства, французом из либрарии Хашет. Ничего против не имею, это в дополнение к тому, что меня не спрашивали. «Бонжур, месье Клавье!» — поприветствовал вежливый полиглотический мальчик, низкорослого, почти с меня, носатого и смуглого, черноволосого, кудрявого, худого мужика средних лет. Кристиан Клавье, как актер из чуть более далеких времен. «О, бонжур, месье Ткачев!» — ответил он. «Мы пожали руки». Встречу модерирует Борис Николаевич Полевой, которому помогают переводчик из КГБ, и юрист-международник, тоже из КГБ. Мне дали почитать контракт, и дяденька-юрист даже вежливо пояснил мальчику, что СССР получает 10 тысяч долларов за том, и как это для страны хорошо. Все с ними ясно. Нам нужна половина всех доходов от всего. Отодвинув контракт, обозначил я расценки. Имея в виду книги, игрушки, публикации в журналах, продажа прав на экранизации и все прочее. Взрослые лица родные погрустнели. Лицо иностранное вытянулось. «Я прекрасно представляю коммерческий потенциал своих книг, миссия Капиталист», — объяснил я. «И за фиксированную оплату работать принципиально не буду». «Ни с кем и никогда. Нормы прибыли в тысячи процентов я вам обеспечить не смогу. Извините, придется делиться». «Мы договаривались не так!» — грустно посмотрел француз на КГБшникова. «Но вы же не со мной договаривались!» — развел я руками и обратился к своим на родном языке. «Простите, товарищи, я не зазнался. Но так продешевить — просто преступление перед Родиной». Уважаемый гость представляет издательство, которое продает книжки по всей Европе, Британии и США. Ну, какие там десять тысяч? Доходы будут миллионными. Таких книг в мире больше уж, извините, нет. Очень вас прошу выбивать в дальнейших сделках как можно более высокий процент вообще отовсюду. И не бояться потерять контракт. На место одного жадного встанут двое более договороспособных. — Я отказываюсь. Пятьдесят — это слишком много, — влез француз. — Могу предложить пять, но это все, потому что ни один из наших авторов столько не получает. — До свидания, — улыбнулся я. — Надеюсь, приятные впечатления от поездки в СССР немножко компенсируют вам потраченное время. оскорбленно фыркнув книгопечатный жадина, поправил галстук и покинул кабинет в сопровождении КГБшника-переводчика, который на прощание окинул меня укоризненным взглядом. Борис Николаевич, это же никуда не годится. Получив немного мелочевки, мы на много лет уступаем французам возможность доить нашу интеллектуальную собственность все время контракта, 10 лет. Да это буквально грабеж. Никогда ни для кого нельзя соглашаться на фиксированные деньги. Пятьдесят, не пятьдесят, но хотя бы треть должна отходить нам. Пусть даже в моменте мы получим меньше. На долгой дистанции такой подход принесет несоизмеримо большие плоды. А за месье Клавье не переживайте. Если он в ближайшие дни не придет сам, придут другие. Давайте попытаемся выбить как можно больше. Это создаст прецедент, когда нам отстегивают от всей души, но все равно имеют хороший доход. Дальше договариваться станет гораздо проще. За занавесом меня потихонечку начинают узнавать. Пока как композитора и в связи с трагедией, отнявшей у нас Леонида Ильича. Узнаваемость торговой марки Сергей Ткачев будет только нарастать, следовательно, дорожать. Мы же не торопимся и можем себе позволить поудить рыбку пожирнее. Ты все равно что у нас, что хочешь, творишь, добродушно ворохнул Борис Николаевич. Извините, что немножко через вашу голову прыгаю, пользуясь случаем, извинился я. Просто Екатерину Алексеевну мне о чем-то просить намного проще, чем вас. — Да все понимаю, — отмахнулся он и обратился к юристу. — Тимофей Степанович, вы, как считаете, прав, Сережка? — Боюсь, выбора у нас все равно нет, — вздохнул он. — Хорошо, когда вокруг одни понимающие люди.